Воробей и его четверо деток. Старый воробей вывел четверых деток в ласточкином гнезде. И как только стали они летать, злые мальчишки разорили гнездо, но все они счастливо избежали опасности и разлетелись в разные стороны. Вот старому-то и стало жалко, что сыновья его в свет вступили, а он не успел их остеречь от всяких опасностей, не успел их уму-разуму научить. Осенью на пшеничное поле слетается много воробьев. Там-то повстречал старый своих четверых птенцов и с великой радостью повел их домой. «Ах вы, мои милые сыночки!» Сколько вы мне за лето хлопот и забот наделали, Слетевшие из гнезда, ненаученные мною уму-разуму! Вы моих слов послушайте, и моему примеру последуйте, И хорошенько кругом себя оглядывайтесь. Малым ведь птичкам всюду грозят большие опасности. И затем стал старшего расспрашивать, Где он все лето провел, и как он питался. Я больше в садах держался гусеницами да червячками питался, пока не созрели вишни. — Ах, сыночек, — сказал отец, — клюву везде довольно питание, но и опасностей везде много. А потому будь вперед осторожен, а особенно, как увидишь, что по саду ходят люди, а у тех людей в руках большие, внутри пустые палки с дырочкой наверху. Да, батюшка, хорошо бы на те палки прикрепить воском на дырочку зеленый листик, — сказал сын. — А где ты это видел? — В саду у одного купца. — Ох, сыночек, купцы люди проворные, добрыши и задорные. Коли ты около них терся, так и сам тертым калачом сделался. Только смотри, не очень на себя надейся. Затем стал он другого также допрашивать, где был, побывал. При дворе, — сказал сын. — Воробьям и прочим глупым птицам там не место. Ты бы лучше... Поближе к конюшне держался, где много овса разбрасывают или где молотят, там при счастье можно спокойно добыть себе свой насущный хлеб. Так-то так, батюшка, да ведь и там конюхи западни для нас ставят, петли да по соломе раскидывают. Не там попасться. А где ты это видел? При дворе у мальчишек. Ох уж эти мне дворовые мальчишки, злые мальчишки. Коли ты при дворе был да около господ, вертелся и перьев своих там не оставил, так ты довольно учен, и в свете пробьешь себе дорогу, однако же оглядка не мешает. Волк иногда и ловкую собаку убирает. Потом и до третьего доходит очередь. Где ты искал счастье? По большим дорогам да по проселкам. Там зернышко, а там и червячка нахаживал. Что и говорить, хорошая пища, — сказал отец. Но только смотри, приглядывайся, особенно если увидишь, что кто-нибудь нагибается да хочет камень поднять. Тут и до беды недалеко. Так-то так, — так, сказал сын. Да ведь есть и такие, что камни за пазухой, а то и в карманах носят. А ты где это видел? У рудокопов, батюшка. Те, как выйдут из дома, всегда с собой камешки носят. Ох уж эти мне рудокопы! Эти рабочие — самые зазорные люди. Коли ты около них повертелся, то уж кое-что знаешь и кое-что видел. Лети, сыночек мой, а всё ж смотри, остерегайся. Ни рудокопам, ни мальчишкам их не попадайся. Наконец доходит очередь до младшего сына. Ну ты, мой пригнездышек, ты постоянно был самым глупым и самым слабым из моих деток. Останься со мною, ведь на свете так много злых и грубых птиц с кривыми клювами и длинными когтями, которые только и смотрят, как бы маленькую пташку заглотнуть. Держись больше своей, братья, Воробьев. Собирай, зная, червячков и гусениц с деревьев да с домиков. Так и не раскаешься. Да, батюшка, кто питается никому не во вред, тот долго прожить должен, и никакой коршу, нарел или ястреб не причинят ему ущерба, особенно если он не забывает каждый вечер и утро за себя Бога молить и о своем пропитании его просить. Он ведь всем птицам творец и вседержитель, он и вороненка крик и молитву слышит, и без его воли не упадет на землю ни один снегирик, ни один воробушек. Где ты такой премудрости научился?» И отвечал ему сын, «Как мы тогда с гнезда слетели, я залетел в кирху, и целое лето все поклевывал там, мух да пауков по окошкам, и слышал, как все это там проповедовалось. Там и пропитал меня общий наш отец Целое лето, и уберег от всяких бед И от хищных птиц. Ну, сыночек, коли ты по кирхам попархиваешь, Да подсобляешь там мух жужжалок И пауков с окон прибирать, Да и бога не забываешь, И предаешься на волю создателя. Так я за тебя и бояться не стану, Хотя бы даже весь свет Был полнехонек диких и коварных птиц. Потому что кто в Бога верует всегда, Того не сокрушит беда. Умей терпеть, умей страдать, Заслужишь Божью благодать. Спи, мой милый, спи, мой светлый, Спи, мой тихий Бог, Чтоб никто не